13. «Топор?» – переспросил Кирк. Норд кивнул. Ничего в нем сейчас не было великого, просто высокий худой дядька в запыленном дорожном костюме. Час назад он на драконе догнал идущих вдоль риры Кирка и Элиси и на драконе же, сломив уговорами сопротивления нежелающего летать Кирка, доставил их на плато с которого открывался вид на вершины Суриаде, в лагерь разбитый Джейн, Роджером, Тиал и Лакаром. Впрочем, Лакара в лагере не было. Он вместе со своими прежними спутниками, наемниками и эльфами убыл два дня назад в неизвестном направлении. Что бы он ни задумал, мыслями своими он ни с кем не поделился. Что касается Жанны, что девочка, вопреки ее возражениям, была заперта в одной из комнат Нортовской штаб-квартиры. причем сквозь эти стены начинающая колдунья пройти не могла. Сейчас они сидели полукругом, слушая Норта. «Топор», — подтвердил тот, «владеющий им станет во много раз сильнее на один день». «Я не успею. Даже на драконе. Я помню легенду о топоре. Там говорится, за морем, на севере, в стране снегов. «Все не так просто», — возразил Норд, старательно разглядывая свои ногти. «Или не так сложно, как посмотреть. Этот один день начинается с того момента, как топор извлечен из чехла, а не с того момента, как ты его найдешь». «Мои гоблины», — машинально он отметил, как поморщился его собеседник, «прошли по подземному ходу уже полпути в замок Верховного гоблина, доказав тем самым, что ход все еще существует. То, что они сделали тайно, ты пройдешь открыто, с боем». «Да и не так она далека, это страна снегов». «Почему вообще надо идти под землей?» — поморщился Элиси. «Если уж все равно прорубаться, то лучше поверху». «Прорубаться будет Кирк», — возразил Норд, «Вы в лучшем случае сможете его прикрывать. И мне ли вам объяснять, насколько гном, даже самый сильный, лучше приспособлен к бою под землей? Впрочем, это ему решать. Потом, когда он получит топор». «Топор могу взять я», – не сдавался илиси – «или лакар, его и так-то одолеть непросто». «Топор для гнома. Человеку или эльфу с ним делать нечего. Закон такой». «Откуда ты его знаешь?» – недоверчиво спросил Иситрарец. «Я?» – вопрос, казалось, искренне рассмешил Норта. «Да так, знаю». Ты сам его создал?» ну, она не спрашивала, она утверждала. Норд кивнул. Тиманка, похоже, пользовалась его уважением. По крайней мере, она была единственной, с кем он говорил без присущей ему обычной иронии. «Я пойду», — мрачно сказал Кирк. «Где он, этот топор?» «Не пойдешь», — возразил Норд. «И нигде, а...» «Словом, я открою тебе дверь», а ты войдешь. Потом выйдешь сам. С топором. Дверь. Кирк был сама недоверчивость, что без бороды смотрелась еще потешнее, чем с бородой. Хорошо. Пусть будет дверь. Где она? Ты готов? Готов. Да. Куда надо идти? Да никуда, пожал плечами Норд. «Удачи!» С этими словами он махнул рукой в сторону удивленного гнома и тут же вокруг него задрожал, сверкая в лучах заходящего солнца воздух. Мгновение, и Кирк растаял без следа. Лишь снежинки, неведомо откуда возникшие в разгар лета, еще некоторое время кружились хороводом, пока не осели брызгами на камнях. «Он вернется примерно через полчаса», — сказал Норт. Топор поведет его в бой. Держитесь от него на расстоянии от этого топора, ладно? И будьте осторожны. Что значит «на расстоянии», удивился Роджер? Что за предупреждение? Разве... Ты придумал этот топор, перебила его Уна. Значит, там какой-то подвох в этом топоре. Это опять было утверждение, и опять Норд склонил голову, признавая правоту своей собеседницы. «Ты можешь его вернуть?» «Даже если бы мог, не стал бы», – пожал плечами Норд. «У нас, скорее всего, не будет другого шанса добраться до королевы». «Но если топор безопасен, пока его не извлекли из чехла...» «Никакого чехла там нет», – жестко сказал Норд. Отсюда до Замка Верховного пара часов пути вот по этой реке на плоту. Он додумается, полагаю. Так что лучше вяжите плот. Два плота. Для него отдельно. Почему отдельно, начала Джейн, но не успела закончить. Норт. Легкая гримаса досады мелькнула на лице великого программиста. Однако к тому моменту, когда он повернулся к неведомо откуда возникшему Лаккару, она уже исчезла. «Я собирался уходить», — сказал он. «Что-нибудь удалось сделать?» «Да», — мрачно сказал эльф. «Остаться в живых. Я потерял двоих, еще двое ушли в деревню с той стороны горы. С их ранами они будут только обузой. Что здесь все-таки произошло?» «Что за топор, который делает гнома сильнее?» – быстро спросила Уна. «Топор?» – удивился Лакар. «Ну, гоблинский или орковский черный клинок, может, наверное. Хотя гному будет особенно трудно с ним справиться. Визанги, говорят, тоже научились делать что-то в этом роде. А в чем дело? Надеюсь, кирку хватит ума не пробовать». «А еще что-нибудь такое?» – настаивала Уна. «Посильнее! Что-нибудь очень мощное!» «Связанное с топорами?» Лакар нахмурился. «Вообще-то нет!» «То есть...» «Да...» «Была такая прорисовка в великом проекте!» «Но ее никто!» Он осекся и резко повернулся к Норту. «Топор?» «Требовательно повторил Лакар. «Какой топор?» «Один из трех или...» «Это наша последняя надежда». Великий программист больше не выглядел бодрым и веселым. Голос его звучал почти умоляюще. «Последняя, Лакар! Сквозь эти укрепления никому не пройти. Ни эльфам, ни людям. Ни даже мне с моей защитой». «Топор Трора?» «Да, ты сошел с ума!» Теперь усталым выглядел лакар, и это тоже было непривычно. «Ты просто сошел с ума!» «Кто-нибудь из мудрых может объяснить простой маленькой тиманке, что это за топор такой?» «Сколько времени он продержится, пока топор не возьмет верх?» Несколько часов. Норд повернулся и побрел вниз, туда, где под склоном холма отдыхал дым. Затем обернулся и бросил через плечо. И не думай, что мне легко было на это решиться. Просто, когда выхода нет... Что за топор? Джейн встала и принялась проверять свою амуницию, состоящую помимо шпаги и из двух перевязей с метательными ножами и набора амулетов. Как всегда, она быстрее всех разобралась в ситуации и не тратила времени на споры о том, чего нельзя изменить. «Лакар, ответь на вопрос!» «Топор...» Лакар сделал глубокий вдох и снова стал собой. Прежним. По крайней мере, внешне. «Приготовьтесь к бою. Кирка больше нет и не будет еще несколько часов» и через эти несколько часов он умрет, если не выпустит топора. А то, что выйдет из блуждающего храма, это не Кирк. Запомните хорошенько, не Кирк. Не Кирк? А кто? «Бог войны», — просто ответил Лакар. «Символ разрушения. Называйте, как хотите. Если Норд делал этот кусок сам...» то следует ожидать худшего. Хотя сама легенда и так достаточно жестоко. Следуйте за ним, но не приближайтесь. И если он не выйдет из транса к исходу этого срока, словом, постарайтесь его убить. В это самое время в замок Верховного доставлена была информация, в которую трудно было поверить. Странная информация. НОРТ! Кулак Верховного Орка опустился на стол, и толстые дубовые доски разлетелись в щепки, не выдержав удара. Отшвырнув ногой обломки и, давя сапогами остатки посуды, у Кирига прошелся по комнате из конца в конец. Затем повернулся к доставившему неприятную новость командиру Второго Легиона. Что значит НОРТ? А кого убил мой прапрадед лично 350 лет назад? Он что, демон? Стоявший перед ним на вытяжку легионер подумал, что, строго говоря, да, Норт был демоном, но высказывать свои соображения вслух не решился. «Докладывай!» Норта видели Ветти из числа тех, что служат злу. За всю историю наших с ними отношений они ни разу не попались на лжи, так что... Где? Перебил его Верховный. Полдня пути отсюда. Слишком хорошее совпадение, чтобы быть совпадением. Как всегда бывает с орками, у Кирига уже успокоился и вернул к себе обычную способность аналитически мыслить. До следующего взрыва. Только желтые глаза... Бешеные даже по орковским меркам выдавали его эмоции. Верховный щелкнул зубами, закусил кончик похожего на жесткую рыжую щетку уса и затумался, глядя в пространство между гобеленом, изображающим избиение эльфов в битве при Джилуаре и ритуальной стойкой с оружием. «Утроить посты!» — сказал он наконец послать отряды по сорок клинков, прочесать местность в радиусе дня двух пути от замка и собери десяток магов посильнее. Я хочу знать, где он живет, этот бессмертный. Хорошо бы еще прочесать местность с воздуха. У нас есть поблизости что-нибудь летающее? Драконы, грифоны, алибаны, наконец? Я проверю. Ступай. И вызови ко мне коризота. Что в самом деле моя служба безопасности простаивает? Когда дверь за легионером захлопнулась, верховный подошел к высокому сводчатому окну, выходящему в пустоту над пропастью, и хрипло расхохотался, грозя пустоте кулаком. Поздно, норт! Кем бы ты ни был? Выкрикнул он. Ты слышишь? ПОЗДНО!